Глава 9. «Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажирует» О Генри «Издеваешься, мальчишка?» — нахмурившись спросил Салтыков И вроде спокойно спросил, но глаза его стали злыми-злыми «Чего это?» — продолжил я валять дурака «Серьезно тебе говорю, боярин? Виры я люблю. Причем виры большие. Чем больше, тем лучше. Вот у тебя что есть? Хотя... Не, неинтересно. Давай лучше деньгами. А то в последний раз мне виру землями отдали. Так от той земли одни проблемы. Ну ее на такую виру. А вот золото — совсем другое дело». Боярин, кажется, аж дар речи потерял от моей наглости. Он, похоже, представлял, что сейчас начнет меня запугивать, в долги вгонять. Виру вон захотел, а теперь не поймет, как себя вести. А еще он, кажется, не мог понять, придуриваюсь я или серьезно такой недалекий. Вот и стоит, смотрит, глазами хлопает, да рот открывает по рыбе. Впрочем, задумчиво протянул я, решив его добить. Можно и недвижимостью в столице Виру выплатить. Есть у тебя недвижка, боярин. «А если найду?» «Да ты безумен», — с удивлением в голосе произнес Салтыков. «Кто тебе вообще боярство дал с такой-то головой больной?» «Это ты безумен, боярин», — хмыкнул я, сбрасывая маску простачка. Да еще и злиться начал. «Думаешь, можно прийти и забрать все, что хочешь?» вам, не ту жертву вы с сыном выбрали!» «Впрочем, сын твой и не выбирал!» Он у тебя просто идиот малохольный. Сначала под чужим влиянием накосячил, а потом решил за свою же ошибку первого попавшегося человека наказать. Наверное, думал, что если я первокурсник, то по определению слабак. Впрочем, глядя на тебя, я понимаю, в кого сынок пошел. Ты, Салтыков, такой же. Не думая, решил, что сможешь у меня что-то забрать. Вот только на этот раз ошибся. Так что, если хочешь повоевать, то повоюем. Но я бы посоветовал сначала справки навести, что случается с теми, с кем я воюю. Ну или же воевать не будем, отделаемся верой. Но эту самую веру я выберу сам. Теперь Салтыков был неудивленно поражен. Стоял, смотрел на меня и офигевал. Не привык, видимо, к такому. Судя по тому, что рассказал мне директор Академии, его род все боялись, и боярин этим пользовался. Вот и пришел меня запугивать и Виру требовать. И надо же, нашел даже в тюрьме. Хотя, стоп, а не благодаря ли ему я тут до сих пор сижу? Так, значит, как-то даже успокоился он. Подумал немного и кивнул своим мыслям. Ну что ж, воевать тоже выгодно, тем более моя дружина застоялась. Представляешь, боярин, как не объявлю, кому войну, так сразу сдаются. А дружина выходит за зря хлеб ест. Вот теперь и будет возможность проверить, на что она действительно способна. Тысячи дармоедов, тысяча! Как раз хватит, чтобы разом уничтожить то, что тебе дорого в столице. А затем я отправлю их на север. Найдут твоих людей и тоже убьют. Как ни странно, но после этих слов я тоже перестал злиться. Понял, что с этим человеком по-хорошему не договориться. Он хочет забрать мое и не остановится. Значит, придется реально воевать. Тысячи дружинников, да и ладно. Генеральное сражение в столице никто устраивать не позволит. А по частям я со своими людьми их разобью. Пусть и не сразу. Салтыков сам сказал, что дружина застоялась. Похоже, что она убоярена чисто для устрашения других и ни разу по-настоящему ни с кем не сражалась. Повоюем. Тем более, что в столице у меня в данный момент. Ничего особо важного и не осталось. Постарались другие недоброжелатели. Только майонезная доусадьба. усадьба. Но это не стратегические объекты, главные люди. «Убьешь, — говоришь, — хмуро спросил я. Ну на то они и воины, чтобы смерть принять. Ты мне другое скажи, боярин, семью уже спрятал, вывез из столицы. Ты что же, на женщин и детей нападешь? — сделал вид, что удивился Салтыков». Хотя сам поступил бы так же. Но ему не повезло. У меня ни семьи, ни детей. Первым делом, кивнул я. Но не волнуйся. Специально никого жизни лишать не буду. Если только сопротивление окажут, а всех выживших потом степнякам продам. Думаю, им там самое место будет. Нечего такому гнилому семени на Руси делать. Значит, не договоримся. Совсем спокойно констатировал Салтыков. А я мысленно погладил себя по голове за выбранную манеру поведения. Он просто брал меня на понт все это время, и я ответил тем же. И похоже, что только сейчас начнется настоящий разговор. Или не начнется, а он уйдет и будет воевать. Что же, Северский, я попытался. Знаешь, в чем твоя ошибка? Ты думаешь, что война будет по правилам, хоть и пыжишься здесь. Семью мою в рабство продать обещаешь. Но мы оба знаем, что ты никогда так не сделаешь. А вот для меня правил нет. Я сейчас уйду, а ты останешься, еще на пару деньков. А когда выйдешь, то найдешь лишь пепелище на месте своего дома. И твои люди даже не узнают, кто и за что их убил. Ах да, девку свою ты тоже не найдешь. Потому что некогда будет. «Тебя будут гнать из столицы до самого Ульчанска». «Ульчинска?» — поправил я, кастуя на себя сразу несколько несложных заклинаний. «На всякий случай еще и блокираторы с рук снял». «Но в твоих планах, боярин, есть один небольшой изъян». «Это какой же?» — усмехнулся он. «А кто сказал, что ты вообще отсюда сможешь выйти?» — спросил я и, мгновенно оказавшись вплотную к нему, схватил левой рукой за горло а правый нанес короткий, но сильный удар ему в солнышко. Надо отдать Салтыкова должное. Растерялся он лишь на секунду, а затем, даже пропустив удар, попытался сотворить какую-то технику. Слабенькую, можно сказать, смешную. Потому что его источник сейчас был максимум на ранге отрок из-за блокирующих плетений камеры. Но, тем не менее, попытался. Я даже слева от себя заметил почти готовое воздушное лезвие. Правда, на этом все его успехи и закончились. Лезвие я развеял, просто взмахнув свободной рукой и послав поток чистой силы. А боярина как следует встряхнул, еще несколько раз приложил кулаком уже сильнее и бросил на пол. «Что, боярин, не было такого в твоих планах?» Издевательским тоном уточнил я, глядя, как он пытается отдышаться и встать с четверенек. Отвечать Салтыков не стал все же поднявшись на ноги он довольно быстро оказался возле двери и замолотил в нее кулаком правда открывать ее никто от чего то не спешил сильнее стучи посоветовал я и крикни что хулиганы зрения лишают точно поможет боярина в самом деле застучал сильнее и это помогло сразу же загрохотали замки дверь распахнулась и салтыков попытался выскочить прочь но в проходе на кого-то наткнулся отлетел назад и растянулся на полу. М «Да, кажется, так Салтыкова не унижали никогда в жизни». «Здравствуй, внучок!» — поздоровался со мной вошедший в камеру Иван Васильевич Демин. «Слышал, обижают тебя тут в столице?» «Здравствуй, деда Ваня», — ответил я, удивленно замерев. «Вот уж кого-кого, но Боярина Демина тут совсем не ожидал увидеть». «Ох ты, заматерел, Маркус!» — воскликнул Иван Васильевич, — встретил бы на улице, не узнал. А вот он, кстати, вообще не изменился за то время, что мы не виделись. Все такой же мощный, уверенный в себе, и все так же от него веет могучей силой. Я вот только сейчас понял, что еще не встречал в этом мире никого настолько же сильного. Мне даже кажется, что если бы владыка был реальным рангом, то глава средней ветви Деминах его уже взял бы потому что ни от одного виденного мною богатыря не шибала такой мощью, что аж мурашки по коже. Единственное, что изменилось в боярине, это взгляд. Если раньше там была какая-то безуминка, что так и норовила вырваться из-под контроля, то теперь из его глаз смотрела сама смерть. Казалось, что Демин с трудом сдерживается, чтобы не начать убивать всех вокруг. Это что же с ним такого случилось? «А это что за тля?» — спросил боярин, кивнув в сторону забившегося в угол Салтыкова. «Салтыков Игорь Петрович», — представил я, — «пришел мне войну объявлять». «Да ты что!» — радостно воскликнул Иван Васильевич. «Это я вовремя зашел!» Он взмахнул рукой в сторону входа в камеру, и на месте так и не закрытой двери выросла ледяная стена, даже на вид толстенная. А я только сейчас обратил внимание, что если открывалась дверь, то размыкался и контур плетений, что были встроены в стены камеры. И сейчас сила была доступна не только Демину, но и Салтыкову. А меня так и вовсе распирала энергия от засветившейся ярче-яркого искры. Все же пятый ранг — это нечто. Салтыков, правда, даже не пытался потянуться к своему источнику для создания какой бы то ни было техники. Он, как кролик на смотрел на Демина, полностью подавленный силой богатыря. «Ко мне сегодня тоже гость заявился», — произнес Иван Васильевич, посмотрев на меня. «И тоже Салтыков. Предлагал объединить усилия и совместно тебе войну объявить, представляешь? От него и узнал, что ты в тюрьме сидишь без вины. Гости я этого выкинул, да в судебный приказ сходил. А там говорят, что никто ничего не знает. Не должен ты в тюрьме быть» но я у них на всякий случай документ стребовал, где бы говорилось, что к тебе никаких претензий у государства нет. Пришел сюда, а тут этот тля, даже не пришлось самому искать, удачно-то как». «Действительно удачно», — Пробормотал я, отступая немного подальше от Демина. Такое ощущение, что пока он говорил, совсем перестал контролировать источник. И с каждым словом все сильнее и сильнее распалялся. В итоге стены камеры уже покрылись живописным морозным рисунком, а от самого боярина шибало такой жутью, что я с трудом сдерживался, чтобы не забиться в угол к Салтыкову. — Слышишь меня, Петр Игоревич? — обратился Иван Васильевич к моему нежданному визитеру. — И Игорь Петрович все же нашел в себе силы Салтыков, чтобы поправить Демина, правда от чего-то заикаться начал. — Да плевать! — отмахнулся дед Иван. «Ты, говорят, нам с внуком войну объявил?» «Нет», — замотал головой Игорь Петрович, «только ему». «Только ему? А ты, получается, не знал, что северские наш братский род? Что у деминых и северских в дружинах все через одного родичи? Что северские — это, считай, и есть демины?» «Не знал? Или знал, но все равно направил ко мне своего родовича, чтобы я на внука войной вместо тебя пошел?» «Самый умный ты, Салтыков, или жадный?» «Знаешь, что они мне предложили, Маркус?» Перевел на меня взгляд боярин. «Вернуть мне обратно младшую ветвь, идиоты!» «Я не знал!» — выкрикнул Салтыков. «Меня дезинформировали!» «Да плевать!» — повторил Демин. «В общем, война так война. Мы сейчас с внуком уйдем, покушаем, поговорим, а вечерком к тебе в гости заглянем. Жди. «И не бойся, никто тебя сейчас и пальцем не тронет, то не по правде будет!» «Вира!» — выкрикнул Салтыков. «Чего, Вира?» — сделал вид, что не понял Иван Васильевич. «Это он, деда, с тебя Виру требует», — веселясь подсказал я. «Любит он Виру получать, сам мне говорил». «Да ты что!» — удивленно воскликнул он. «Я Виру заплачу!» — быстро поправился Салтыков. «Обоим!» «Заплатишь, говоришь?» «Ну ладно тогда. Привезешь нам с внуком по двести пятьдесят тысяч золотых рублей. Время тебе до вечера. Понял меня? Понял. Заплачу». «Ну, ступай тогда», — махнул рукой Иван Васильевич и развел ледяную стену. Дождался, когда боярин Салтыков убежит, и посмотрел на меня. «И нам с тобой, внучок, идти надо, поговорить». «Меня реально выпускают?» — на всякий случай спросил я. «Мало ли, вдруг Иван Васильевич всех стражей перебил, чтобы меня вытащить, а государь с меня спросит, по что хулиганю?» «Реально-реально», — покивал боярин, — «Салтыков взятку дал в судебном приказе, а тут у него сотник в должниках, вот и держали тебя, а должны были сразу выпустить. И, кстати, тебе еще и вознаграждение положено за то, что Душугуба с бандой обезвредил». «Ух ты! И много?» Три тысячи золотых рублей. Бумагу я в приказе требовал. Держи, по ней получишь. Спасибо, пробормотал я, вчитываясь в документ. Действительно, три тысячи. Ладно, пошли, внучок, отвлек меня Демин. Нам и в самом деле есть о чем поговорить. Серьезно поговорить. Выйдя за дверь, мы прошли по коридору до основных помещений здания. Но от чего-то живых стражников я не заметил. А Лишь четыре ледяных фигуры, что живописно стояли недалеко от выхода. «Черт, он реально, что ли, стражей поубивал?» «То они стражники», словно прочитав мои мысли, сказал Иван Васильевич. «Это Салтыкова люди. Должны были тебя, если бы он сам не договорился поучить в камере, поломать немного, унизить. Мне про то его родич рассказал. Людишки это специальные были, сильные и ловкие». Обученные биться как раз под блокираторами. Салтыков мразь их специально натаскивал. У себя в усадьбе построил камеру такую. Преступников у сотника местного покупал. Дотренировал на них своих костоломов. Мда, удивленно протянул я. Салтыков, смотрю, не мелочится. К бизнесу по отъему чужого добра всерьез подошел. Действительно, мразь. Подожди немного, боярин. Мне свои вещи забрать нужно. Через десять минут мы вышли на улицу, где ждал экипаж с гербами Деминых на дверцах и десяток суровых воинов.